возвратившихся в Верокочи, чьи предки играли столь важную роль в устных преданиях инков. Мнимые Верокочи под водительством Писаро в полной мере воспользовались тем, что инки приняли их за других. Они безнаказанно задушили императора на глазах у его воинов и вторглись в священный храм Куско, где обнаружили реалистичные золотые и мраморные изображения правителя подлинных Верокочи. Контики Веракочи, обожествленного инками. Испанцы переплавили золотые личины и разбили на куски мраморные статуи. Остались только записи, где сказано, что эти изображения, волосами, телосложением, чертами лица, одеждой и сандалиями, в точности напоминали апостола святого Варфоломея, каким его рисуют живописцы. Конкистадоры продолжали двигаться на юг вдоль Анского плато. Граби и разоряя все на своем пути, от Куско до огромного инкского храма Виракочи в Каче. Внутри этого архитектурного шедевра они увидели огромную каменную статую, опять-таки изображающую священного правителя Контики Веракочу в виде мужа с царственной осанкой, с бородой в длинном халате. Хронист тех времен инка Гарсиласа записал. Увидя этот храм и эту статую в том виде, как ее описали, испанцы было решили, что, быть может, апостол святой Варфоломей дошел до Перу, чтобы проповедовать среди тех язычников, и что в память о нем индейцы соорудили статую и храм. Бородатая статуя и рассказы инков о странствующем чужеземце, который в далеком прошлом явился в Перу, вместе со своими белыми бородатыми сподвижниками, произвели на испанцев такое сильное впечатление, что они много лет не трогали храм и изваяние. А метисы Куску учредили монашеское братство, считавшее статую святого Варфоломея своим покровителем. Однако, в конце концов, испанцы поняли свою ошибку, и храм был разрушен, а бородатую статую сперва изуродовали, потом унесли и вовсе разбили на куски. Продвигаясь по обширнейшей Инкской империи, испанцы встречали огромные мегалитические сооружения доинкского происхождения, которые были заброшены за много веков до Колумба и обратились в развалины. Один из наиболее замечательных образцов мегалитического зодчества Нового Света находился в Винаке между Куско и Океаном. Испанский хронист Сиесе де Леон писал, Когда спрашиваешь индейцев, кто соорудил эти древние памятники, они отвечают, что строителями были бородатые белые люди, вроде нас самих, которые пришли в эти места за много столетий до начала правления инков и обосновались здесь. Насколько прочно укоренились эти предания, лучше всего видно из того, что перуанскому археологу Волкарелю Изучавшим развалины Винаки 400 лет спустя после Сиеса де Леона, говорили то же самое. Дескать, эти сооружения были возведены чужеземцами белыми, как европейцы. Проследовав на юг до озера Титикака, испанцы очутились в самом очаге былой деятельности Веракочи. Во всех концах инкской империи предания утверждали, что центр поселения вирокочи находился на острове Титикака, посреди одноименного озера и в расположенном по соседству городе Тиауанако с его огромными облицованными камнем-пирамидами, мегалитическими стенами и монолитными статуями. Сиеса де Леон пишет. Многие индейцы заявляют, что до покорения страны инками в Кольяо было два великих вождя, один Сапана, другой Кари, и они захватили много Пукара, как здесь называют крепости. И будто бы один из этих вождей высадился на большом острове на озере Титикака и застал там белых бородатых людей, и завязалась такая битва, что все они были убиты. Дальше хронист возвращается к той же теме. Они рассказывают также то, о чем я писал в первой части, а именно, что на острове Титикака в прошлые века жили бородатые люди, белые, как мы сами, и что вождь Кари прибыл из долины Кокимбо, туда, где теперь находится Чукито, и после основания новых поселений высадился со своими людьми на том острове,